Глава 3 Военный, возвратясь на свое место, сказал, что, на его взгляд, нигилист немножко чисто одет, и что у него на руках есть перчатки, а перед ним, на противоположной лавочке, стоит бельевая корзинка. Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что это ничего не значит и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне. «Через них, — говорил он, — раз проезжал даже не в простых перчатках, а в фельдепом, а как стали его обыскивать, обозначился шульер. Думали смирный, посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел». Все заинтересовались, как шульер ушел из-под воды. «Очень просто», — разъяснил дьякон. «Он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. Мне, — говорит, — в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку. Я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис Мелехову объявление написать, кто я таков, и в каких упованиях прошу пощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, знал все их хитрости и не позволил. То к нам, говорит, залучен, тому нет прощады. И так все его в потьмах и томил. А как этот помер, а нового назначили, Шульер видит, что этот из неопытных на взрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаянии прийти. Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал православное воображение, а тот и ушел. Как же он ушел? С огарком и ушел. Военный посмотрел на дьякона и сказал, вы какой-то вздор, рассказываете. Немало не вздор, а следствие было. Да что ж ему «агарок» значил? А чёрт его знает, что значил. Только после стали везде по коморке смотреть. Ни дыры никакой, ни щёлочки, ничего нет, и огарка нет. А из листов из православного воображения остались одни корневильские корешки. Ну, вы совсем чёрт знает что говорите, нетерпеливо молвил военный. Ничего не вздор. А я вам говорю, и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уж поздно. А кто ж он такой был? На халки канец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокарева пятьсот рублей отвез. А он по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался а с светилем ушел. Военный только рукой махнул и отвернулся. Но другим пассажирам словоохотливый дьякон немало не наскучил. Они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил, я на его чистоту не льщусь. А вот как придет сейчас первая станция, здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает. Я поднесу кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем. И что в бельевой корзине есть, посмотрим, какие там у него составы. Только надо осторожнее, будьте покойны, мы с молитвою, помилуй имя боже Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало, многие вздрогнули и прикрестились. — Вот оно и есть! — воскликнул якон Наехали на станцию! Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.